Глава 56. Вита. Не считала количество выпитых мною коктейлей. И когда в очередной раз Максим любезно протянул мне высокий стакан с какой-то розоватой жидкостью, я и не подумала отказаться. С улыбкой приняла напиток и продолжила двигаться в такт музыки, уже не стесняясь и не обращая внимания на многочисленные взгляды со стороны не только своих одногруппников, но и других посетителей клуба. Сначала лицемерие со стороны женской половины нашей компании раздражало, но потом стало просто смешно от того, какую несусветную чушь девушки сочиняли, сплетничая за моей спиной. Как оказалось, многих очень заботило то, каким именно местом я заработала на столь шикарное платье и по какому случаю теперь разъезжаю на дорогущие тачки с охраной. И ведь в чем то эти сплетницы были правы. Я не могла гордо задрать подбородок и заявить, что на эту красную брендовую шмотку заработала сама, хотя ноги-то перед Джейсом именно я раздвигала, а не кто-то другой. А насчет охраны? Сомнительный повод для зависти, конечно. С парнями в этом плане было проще. Их мало заботило то, какой образ жизни я веду, а некоторым, наверное, даже хотелось, чтобы я и впрямь оказалась не особо разборчивой в интимных связях. Воробьева, если бы я знал, что ты такая горячая штучка, то давно бы приударил за тобой». Еще сильнее, прижимая меня к себе за талию, выдохнул на ухо Максим. А мне, честно, было плевать, что он там говорил и о чем думал. Всем известно, что у Максима обеспеченные родители, которые никогда бы не позволили своему сыну встречаться с какой-то замухрышкой из леса. Поэтому в случае Макса слово «приударил» означало «пару раз трахнул на заднем сидении своей тачки». А мне такого счастья. Спасибо, не надо. Голова потихоньку начинала кружиться, а ноги уставать от каблуков и постоянного движения. Шум и большое количество людей вокруг с каждой пройденной минутой напрягали все сильнее. И безумно хотелось домой. Устала. Сильнее всего морально. А еще я больше не могла терпеть смесь всех этих насыщенных запахов, которые густым туманом витали по помещению. Казалось, что в клубе я провела много часов, но на деле не больше сорока минут. «Извини, Макс, но я больше не хочу танцевать». Резко остановилась и оттолкнула парня, чтобы быстро зашагать в сторону нашего с ребятами столика. «Да, ты права, пойдем лучше выпьем». Догнал меня Макс и, схватив за руку, переплел наши пальцы. «Пить я тоже не хочу, просто заберу свои вещи и поеду домой». Тут же разорвала телесный контакт, потому что кошка внутри уже не на шутку разнервничалась. Ехать домой мне, собственно, было не на чем и не на что. Но лучше уж прогуляться до утра по городу в полном одиночестве, чем испытывать терпение неуравновешенной самки Ирбиса, которая уже изнывала от тоски по своему волку. И плевать ей было на то, что он по натуре кабель бессовестный. «Вита, да ты же только пришла! Останься!» После полуночи начнется стриптиз-шоу. Любой может выйти на сцену и оголиться. Хочешь, я станцую для тебя?» Не собирался так просто сдаваться Смирнов, которого многие девушки хотели бы увидеть без трусов. Только я в их число никогда не входила. Макса, может, лучше для меня станцуешь? Наедине?» Повисло на шее у парня зибного, как бы невзначай отпихивая меня в сторону. Юля, отвали, не видишь, я занят!» Огрызнулся и брезгливо отцепил от себя девушку, которая тут же решила выместить свою обиду на меня. Это ты, виновата, дешевка, зачем только приперлась сюда, вырядилась вся? Зашипела подобно змее и хотела вцепиться мне в волосы, но я вовремя увернулась, окончательно убедившись в том, что пора сваливать отсюда. На мою защиту тут же пришли несколько парней, которые оттащили в сторону разгневанную зибнову а мне искренне стало ее жаль. Девушка сходила с ума от ревности, и я прекрасно ощущала ее боль, так похожую на мою собственную. «Вид, не обращай внимания на эту ревнивую идиотку. Давай просто уйдем отсюда». Снова нарисовался передо мной Максим, который совсем не чувствовал за собой какой-то вины. «Придурок бессердечный». «Отвали от меня, Смирнов!» Рыкнула в ответ, и когда парень попытался помешать мне забрать со стула рюкзак, не раздумывая, долбанула ему коленом по яйцам. «В следующий раз, когда захочешь использовать кого-то и поиметь, сначала вспомни, какие от этого могут быть последствия». Больше задерживать меня никто не решился. Одногруппники провожали меня осуждающими взглядами, а Зибнова вообще выкрикивала оскорбление в спину, пытаясь помочь подняться с пола своему возлюбленному который скулил от боли, как маленький щенок. Ну что тут сказать? Бабы дуры. А у влюбленных баб зачастую еще и со зрением проблемы. Видим то, чего нет, а элементарных вещей не замечаем. Мужчины пользуются этим. И женщины сами в этом виноваты, потому что растворяются в том, кого любят. Отдают всю себя без остатка, зачастую забывая, что некоторые такого отношения попросту не заслуживают.